Глава девятая И первым, что я увидела, прежде чем мир соткался заново, был детеныш Андресарха. Привет! пробасил он, глядя на меня темными глазами-бусинками. Мне послышалось? Ларена, это я, сказал детеныш древнего создания незнакомым голосом. Меня ж в пот бросило. Я медленно разжала руки, которыми сжимала морду зверёнышу, и перевела взгляд на окружающую местность. Песчаные барханы простирались, насколько хватало глаз, а над ними сияла полная луна. От холода потряхивала. «Что происходит?» — понимала, что спрашивать у зверя глупо, но он же только что говорил. «И перенес меня сюда, похоже, тоже он. Даже утверждал, что мы знакомы. Ты кто?» Может, я переутомилась и заснула прямо на крыльце. Все это больше похоже на сон. Да и откуда в мертвобурге пустыня? «Что, — Что-что? Пока не поднимешь здесь всех, не верну, — огорошил детеныш Андрюсарха. — А ты? — Не узнала. — Ну да, голос искажается. Все-таки глотка зверя. Может, оно и к лучшему. Я хмурилась, не понимая, о чем он. На всякий случай проверила крылья. Большие, целые. «Унести от него смогут, вот только в воздухе я продержусь недолго». «И не думай улететь! До ближайших магов день пути, полдня полета. не осилишь!» «Не осилию, но это не значит, что буду по приказу поднимать не пойми кого. Тем более я уже знаю этот трюк под названием «вытянем из бабочки все силы». «Ну, приступай!» — в нетерпении топтался под ногами крошка Эндрюсарх. «Верховный!» — предположила я. хе Закряхтел зверёныш так, будто подавился воздухом. «Видимо, вряд ли. Тогда кто? Мистер Икс?» Я даже на шаг отступила, памятуя о том, что невесту можно тоже перенять как наследство. «Проклятые кости крылатые! Ты что, тогда чихнула мозгами на вылет?» «Чихнула? О чем он?» «Что? Не может быть! Лю Люцин? Ну а кто еще? Хорошо, что у этого малыша защиты никакой, а то бы так и болтался духом, слушая ваши бредни. Значит, крылатая, слушай сюда, поднимай всех, кого сможешь. Здесь самые мощные звери, которых ты когда-либо встречала. Потом я тебя еще на ледник принесу, там вообще можно поднять редких экземпляров с магией». «И зачем это все?» — я так и чувствовала подковырку. «Что он задумал?» «Как зачем? Твоего Найка от первого спасать!» Думаешь, он ему жить позволит? Пока вы там сидите, он уже почти плетение доплел, чтобы вернуть свое тело. Так что быстренько маши крылышками, девочка. Выручай своего женишка. Некромант. Лорена! Рев на улице не оставлял сомнений, что-то случилось. Выскочив на крыльцо, я тут же попятился обратно. Создавалось ощущение, что открыл двери в древние времена. На поляне в свете луны невозмутимо возлежал сарказух, а по краям сверкало глазами полчища Эндрюсархов. Лорены нигде не было. Ни края радужного крыла не видно. Неужели нас вычислили? Эндрюсархи могли привести слежку на хвосте. Как я мог о них забыть? Дом с его волшебной маскировкой вряд ли останется таковым, если сюда пришел враг. Я застыл, внимательно оценивая местность и прислушиваясь. Тишина. Может, это бабочкиных крыльев дело? Тогда где она сама? Нет, тут что-то нечисто, в груди прямо щемит от беспокойства. Ты куда? Что там? послышался за спиной встревоженный голос Рафа. Некромант вышел на крыльцо и встал рядом со мной. Не слабо! ошарашенно выразил он шок от увиденного. Это к тебе? Да, беги на стол накрывай, саркастично ответил я. Дорогие гости пожаловали. Может, это Раф устроил? Я все еще ему не доверял. А Ларена где? Его удивление выглядело достаточно правдоподобным. Такой же вопрос, скупо ответил я. Может, прогуляться пошла? Выгулить одного из стада? Раф положил руку мне на плечо и потянул в дом. Да, ночной мертвый лески, киша Эндрю с архами лучшее место для прогулок. Накидывай плащ, пойдем тоже пройдемся. Я сбросил пятерню с плеча. Ты серьезно? — спросил Раф, обводя взглядом обитателей поляны. — Я туда не пойду. — А ты как думаешь? Я кивнул на животных. Ты с ними договориться сможешь? Вот и я нет. Андрюсархи с Архи плотным кольцом окружили дом и поляну, не оставив нам ни малейшего шанса на побег. Кое-кто даже тоскливо выл на луну. Откуда они взялись? Бабочка оживила, чтобы сбежать. И зачем? Что она будет делать одна в мертвобурге? Нет, она, конечно, с ума сбродка! но не сумасшедшая. черт, в груди болит. Неужели я настолько беспокоюсь о ней? Что, если ее Верховный похитил? Тоже маловероятно. Нас бы он просто так не оставил. Подожди-ка! Раф присел на корточки и словно принюхался. Будешь след брать? Я тебе собака ищейка, что ли? Если честно, сейчас похож. Пошутил скорее по привычке я. И тут вдруг Раф резко поднялся и бросил в меня только что собранную пыль. Грудь обожгло, словно клеймом, и я увидел, как от меня отделяется магическая вязь чар. Тело тут же, словно сотнями раскаленных игл, проткнуло, а потом желудок скрутило в комок, и меня вывернуло так, будто душу выплюнул. Я протер лицо, собирая сонную пелену и откидывая ее в сторону. Ощущение такое, что я неделю спал, до того выспался, словно заново родился. Подождите-ка, Почему моя рука такая темная? В чем я изморался? Воспоминания разом навалились на меня, и я на несколько секунд окаменел, а потом сжал пальцы и треснул кулаком по земле. Кажется, я не извозился. Это загар! «Аррр!» — взревел сарказух буквально в метре от меня, а шуша заложила. «Рррр!» — вторили Эндрюсархи. Оказывается, я был окружен древними созданиями. Вот только все были повернуты ко мне филейной частью. Ну, кроме сроказуха. Он умещался только боком. Удивление сменило ощущение дикого дискомфорта. Промерзлый холод пробрал до костей. Я смотрел себя. Отлично. Я весь насквозь в слюнях, будто меня помотали в пасти, посмаковали и раздумали есть. Я еще раз осмотрел себя и пришел к неутешительному выводу. Я снова поменял тело. И я снова жавериканец не только душой. Не сказать, что я этому рад, но сейчас факт смены домика души был не так важен, как тот, от кого меня так охраняли животные. Зуб даю, они не подпускают ко мне первого некроманта. Я встал на ноги, стараясь не касаться мокрой одежды, поднял голову вверх и обалдел от увиденного. Мое прежнее тело первого некроманта было подвешено за ноги на дереве и болталось туда-сюда бездыханной селедкой. Почему бездыханной? Да потому что фиолетовая магия, что сейчас исходила от тела, говорила сама за себя. Бах! Произошел взрыв, и животные все припали к земле и ощерили пасти. Бах! Раздалось с другой стороны, я в недоумении повернул на звук голову. Там образовалась еще одна выжженная поляна смерти некроманта. Я стал оглядываться и смог увидеть последний миг жизни Верховного. Он повторил судьбу первого некроманта, оставив после себя только выжженный круг. — Ты как тычинка в махровом цветке, Найк! — выступила из тени тетушка. — Брунгильда, я тебя понимаю. — Тушканчики летят на север, если тебе так привычней. Некромант. Вот этот номер. Мне будто язык оттянули, а потом резко отпустили. Слово сказать не мог. Некоторое время пялился, как недоумок, и лишь спустя минуту собрал себя в руки. Так, либо ты мне сейчас все рассказываешь, либо... Либо что? Полы заставишь мыть? — усмехнулась Брунгильда. Я не мог поверить своим глазам. Тетушка, обычно несущая ахинею, к которой я так привык, только что спасла мне жизнь. Я ожидала любого продолжения после того, что произошло. Думал, меня невозможно удивить. Но нет, оказывается, еще есть варианты. «Как? Ты же...» Сюрприз состоял даже не в моем спасении, о нет. В том, что Брунгильда говорила понятно и связно, а это значит... Да ничего хорошего это значит не может. «Да-да-да, результат неудачного оживления. Все понимающий, но бесвязно говорящий. Суслики, сегодня, неопознанный гусь... Ты знаешь, сколько сил мне стоило не смеяться в голос каждый раз, а сочинять весь этот бред...» Это позже я импровизировать научилась». Брунгильда закатила глаза. «Главное не заикаться, надо сохранить честь и достоинство. Нет, ну, ё-моё, как я не заметил». «Зачем тебе это все? Спросил осторожно, словно заново рассматривая тетушку. «Слушай, я тебе вообще-то жизнь только что спасла. Раза два, кстати. Поблагодарить не хочешь?» Захлопала ресницами Брунгильда. «Вот это мадама». «Спасибо» брякнул, не зная, что сказать. «Зачем-то она притворялась же. Почему Юлит?» «Спасибо!» — передразнила тетушка. «Вроде взрослые, опытные люди. Не могли сами догадаться, что домик Люцина — не самое безопасное место. Но на нем же маскирующая магия!» — попробовала возразить я. Тетушка громко рассмеялась. «Молодой человек! Спешу вам напомнить, что вас искал сам Верховный, а для него это магия — Так, неудачные фокусы в дешевом цирке. На столопов-стражников она действует. Случайно зашедшие некроманты тоже не увидят. Но не правитель. Так зачем ты столько времени прикидывалась горничной? Мне зубы не заговоришь. Я помню о гусе, тьфу, о сути. Не прикидывалась, а добросовестно исполняла обязанности, между прочим, обиженно заметила Брунгильда. А зачем? Моменты выжидала, да информацию о Верховном собирала. При горничной-то можно любые вопросы обсуждать. Она, если и запомнит что-то, то вряд ли сможет предсказать. Так ведь ты думал? Но я промолчал. Действительно, я не стеснялся при ней обсуждать любые вопросы. Конечно, так, улыбнулась тетушка. На то и был мой расчет. И какого же момента ты выжидала? Не поверишь подходящего, загоготала она давай потом поговорим а где твоя ненаглядная? тебе не интересно а ты это знаешь нет просто спросил интересно тебе или нет конечно знаю Люцин увел ее отсюда когда я узнала что верховный направился к вам люцин он же щенок эндрюсарха он на поляне снова прокатился тетушкин гогот заставив животных насторожиться Они сейчас с Лореной оживляют армию посерьезней вот этих». Бронгильда кивнула на Эндрю Сархов. «Армию? Для чего?» «А ты, мертвобург, в кулачном бою захватить собираешься?» «Все, уносите меня семеро».